Глава 7 «Полный плиндос», – подумал я, но стоило мне увидеть, где мы оказались, как все посторонние мысли разом выветрились из моей головы. «Ха!» – Виконти удивленно вскинула брови. «Какая образованная девочка!» «Ты о чем?» – рассеянно уточнил я, внимательно осматривая помещение, в которое мы попали. «Стоило нам пройти сквозь портал, как мы оказались в хорошо освещенном зале, в центре которого на небольшом возвышении находился саркофаг. Но пол вокруг саркофага, во-первых, представлял собой мозаику из квадратных каменных плит, а во-вторых, на каждой плите был выбит какой-то символ. Я всегда любил разгадывать загадки и решать головоломки, но что-то в этом зале не давало мне покоя». «Ведьма твоя, говорю, полиглот», — ответила тем временем Дроу, разглядывая выбитые на плитах символы. Жаль, волк сквозь портал не прошел. Было бы кого пустить, чтобы ловушки разрядить. Я пропустил мимо ушей подначку про мою ведьму и не стал комментировать ее ремарку про Кирю. Уж что что а учить жизни Дроу я точно не планирую. Вместо этого спросил. «Видишь знакомые символы? Вон те два!» — Виконти указала на искусно выбитые завитушки — двух центральных плит. Вроде дипломатический язык золотых эльфов. И все? Все, буркнула уязвленная Дроу. Я тебе не специалист по связи с общественностью золотых эльфов и не ботаник. Ну, задумчиво протянул я, мысленно переворачивая буквы. Ботаники разными бывают. Стоит перед тобой дрыщ в очках с глупой улыбкой на лице, а в душе он может быть профессиональный КГБшник-чистильщик, с тремя высшими образованиями и докторской. «Ты что несешь, босс?» – поморщилась Дроу. «Да так, не обращай внимания». В такие моменты, как сейчас, я мог нести какой-нибудь бред, вспоминать и пересказывать сюжеты прочитанных книг и пройденных игр, рассуждать о преимуществе марсианской программы. А пока мой язык нес ахинею, мозг сосредоточенно искал возможные варианты зала состоял из сотни плит, один в один увеличенная шахматная доска, за исключением того, что центральная часть представляла собой площадку с саркофагом. Выбитые символы на плитах — это 100% подсказка Аля «найди безопасную дорогу». Дело было за малым — понять их значение или узнать каким-то образом перевод. Обычно такие квесты обязательно включают в себя записки и «О чудо, у меня в инвентаре лежали аж три штуки». И я достал из инвентаря три обрывка пергамента и, стараясь не заступать на поле с пазлом, разложил их на полу. Рядом, томно вздохнув, уселась Виконтия. «Толку-то от этих писулик!» — фыркнула Дроу, бросив на записки мимолетный взгляд. «Символы похожие, но что они означают, даже лос не разберется». «Лос или вихрь?» — якобы невзначай уточнил я, делая вид, что сравниваю записки. Виконтия мгновенно потемнела, что на ее обсидиановой коже выглядела забавно и неохотно буркнула. Я не хочу об этом говорить. Внимание, доступно задание «Тайна последней из рода». Награда – летопись соперничества темного вихря и лос. Интересно. Я-то грешным делом хотел по максимуму игнорить дроу, чтобы не испортить отношения с улей, но сейчас... Эта летопись может включать полезную информацию про божественные дела и, возможно, артефакты. Что ж, видимо, какое-то время придется лавировать между двух огней. А раз так, то зачем откладывать неприятный разговор на будущее? Вот только просто так, дроу, не разговорить. А значит, попробуем зайти с другой стороны. Виконтия, я изучающе посмотрел на девушку. Расскажи мне о себе. Хм... Дроу уставилась на меня удивленными глазами. «С чего бы это?» «А мне так лучше думается», — нахально ответил я. «У нас, кстати, идеальный тандем. Ты красивая, я умный». «И скромный», — ядовито добавила эльфийка. «Что есть, то есть», — не стал отрицать я. «Ты давай, не увиливай». Оставив Дроу обдумывать, стоит или не стоит продолжать разговор, я склонился над пергаментом. На самом деле, для того, чтобы разгадать загадку, Не нужно было много ума. Три листка выцветшего пергамента, один слегка зеленоватый, второй красноватый, третий с претензией на золотой фон. На золотом пергаменте был выгравирован символ с завитушками, точь-в-точь, точь, как на двух каменных плитах символами из дипломатического языка золотых эльфов. На красном пергаменте был изображен дерганный символ с острыми углами. Похожие по очертаниям символы можно было увидеть по всему полю. Ну и зеленоватый пергамент содержал округлый значок, чьи похожие собратья присутствовали опять же по всему полю. Тут не нужно быть гением, чтобы понять. Красный — опасность, зеленый — соответственно, безопасность. Золотой тайник, наверное. Но самое интересное было на самом поле. С нашей позиции все символы выглядели иностранными закорючками. Но если представить, что находишься у саркофага и посмотреть на символы, С того угла, то среди острых и округлых символов четко виднелась змейка из привычных букв — море возможностей. Что это, если не явная подсказка? Вот только вела эта надпись к стене, к которой с их нынешней позиции было не подойти, только если по плитам с дерганными символами. Но я лучше по старинке, попрыгаю, поизображаю из себя ниндзю, зато жив останусь. «Вопрос в одном — брать с собой дроу или оставить ее здесь?» Я прикинул маршрут до саркофага, от саркофага до стены и от саркофага к золотым рунам и перевел взгляд на дроу. План готов, осталось его реализовать. «Вика, мы сейчас поступим следующим образом». «Да не хочу я ничего рассказывать о себе!» Неожиданно взорвалась девушка. «Ничего, понял?» «Босс!» Последнее слово она буквально выплюнула. «Вообще-то я про саркофаг, я пожал плечами, но отодвигаться от психановшей эльфики не стал. Вообще, мне не нравятся такие девчонки, как она, но смысл показывать всему миру свои стальные яйца. Я понимаю, у Дроу Матриархат все дела, но я-то тут при чем? Житейского опыта и коварства в интригах Виконтии, конечно, не занимать, но лучше бы она взяла пример Сули. Та тоже сильная и независимая и спокойно может за себя постоять но рядом со мной мгновенно превращается в милую девочку. А любой нормальный мужик ни в жизни не потерпит рядом истеричную психопатку, планомерно загоняющую его под каблук. Я, по крайней мере, точно. Хотя я взглянул на сверкающую глазами эльфийку, на ее независимую позу, на ее изящные пальцы, изо всех сил сжимающие рукоять ритуального жезла. Красивая чертовка, строптивая, но красивая. Если найдется тот, кто сможет ее перевоспитать, покорить, но не сломать, растопить, но не сжечь, то, как знать, может быть, выйдет что-то интересное. Потому как страсти у нее, которую она тщательно скрывает, как в дюжине суккуб. Видишь резкие символы? Я показал ей красный папирус. На них ни в коем случае не наступай. Дроу едва заметно кивнула, давая понять, что приняла к сведению. А вот по округлым, скорее всего, можно идти. «Скорее всего», — прошипела эльфийка. «Я тебе что, оракул?» — раздраженно ответил я. Виконтия высокомерно фыркнула, но ничего не сказала. «И вообще», — добавил я, — «жди пока здесь». «Вдруг что?» — и посмотрел на потолок, усеянный сталактитами. Дроу проследила за моим взглядом и молча шагнула назад, поближе к погасшему телепорту. «Не поможет», — утешил я эльфийку. «Площадь покрытия — весь зал». С удовольствием полюбовавшись на побелевшую от страха дроу, все-таки красивая зараза. Я аккуратно шагнул на плиту с округлым символом. Честно говоря, особо сильно я не переживал. Рефлекс у меня на высоте, спас броски прокачаны, какая бы ловушка не скрывалась под нажимной плитой, с первого раза убить она меня не должна. Фшшшшш! Плита, на которую я наступил, засветилась зеленым светом, а передо мной появилось уведомление. Теория без практики мертва, практика без теории слепа, плюс один к мудрости и интеллекту. Отлично, курочка по зернышку клюет. Я ловко перепрыгнул на следующую плиту, еще на одну и еще. Вш, На приглушенное шипение, раздающееся за спиной, внимания не обращал. Только вперед и только по плитам с округлыми символами. Добравшись за три прыжка до центральной площадки, я выдохнул и успокоительно махнул дроу рукой. Первая часть плана выполнена. Удостоверившись, что Виконтия не собирается делать глупостей, я подошел к саркофагу. Внимание! желаете вскрыть усыпальницу десницы Серафима Великого Святослава. Награда – лезвие меча Серафима. Проклятие – 10 ко всем характеристикам. Ухудшение отношений со всеми богами славянского пантеона, кроме Перуна. Вот чёрт, минус 70 очков характеристик. Интересно, меч Серафима того стоит? Смешно будет слить столько очков и получить какой-нибудь двуручник. да Я с сожалением посмотрел на саркофаг. И хочется, и, как говорится, колется. Стоп. Я улыбнулся, пришедший в голову идея. А что, если приказать Виконтии вскрыть саркофаг? Но она спокойно может отказаться, она же не рабыня. Хм. «Интересно, если бы у меня был рабский ошейник, я бы им воспользовался?» «Задумчиво посмотрел на Дроу, которая, если мне не показалось, от моего взгляда слегка поежилась. Интересно, что бы сделал на моем месте Макс? Хотя, чего гадать, надел бы ошейник или еще как-нибудь заставил бы Дроу открыть саркофаг? Вот только сделал бы он это после победы над рейд Боссом. Все-таки менять 70 очков характеристики у единственного клирика на часть составного артефакта, ну такое себе. Ладно, если не будет никакого другого пути, придется пойти на крайние меры. А пока что исследуем золотые плиты и змейку из таких знакомых букв. Немного помедлил и наступил на буквы М. фш Сама буква слегка потемнела, а крышка саркофага едва заметно сдвинулась в сторону. Лол. Больше времени голову ломал, как саркофаг открыть. Чувствую, нас ждет какой-то подвох, но пока действуем по ситуации. Виконтия, скомандовал я и Дроу, поняв, что я от нее хочу, тут же ловко запрыгала по плитам с округлыми символами, повторяемый путь. фш хр р -фш -хр р -хр р р К счастью, я вовремя вспомнил о коварной сущности темной эльфики и заменил распределение лута на лидеру отряда после чего спокойно продолжил путь. Вшхр, вшхр, вшхр. Когда наконец извилистая змейка закончилась, а я встал на букву И, кратко, крышка саркофага окончательно сдвинулась в сторону, а в стене около которой я сейчас находился, проявились очертания небольшой дверцы. Вот только вместо замочной скважины была странная щель, напоминающая мне Расплывшись в довольной улыбке, я вытащил из ножен рапиру и вставил ее в щель. Идеальное совпадение. Вставив рапиру до самой гарды, я услышал тихий щелчок и интуитивно повернул рапиру по часовой стрелке, как обычный ключ. Послышался второй щелчок, и дверца слегка приоткрылась. Я аккуратно вытащил рапиру, убрал ее в ножны и потянул дверцу на себя. В небольшом подобии сейфа лежал знакомый мне наруч осколок алтаря и какой-то невнятный клинок. Наруч Серафима, защита 10, плюс 10 к физической защите, плюс 15 к сопротивлению воздуху, плюс 5% шанс контратаковать противника молнией, скрыто-реликтовый. Осколок алтаря, можно посвятить его любому божеству, божественный, короткий меч, скрыто-скрыто. Забрав артефакты и тут же надев второй наруч, я настороженно оглянулся, не может быть все так просто, или может? Я бы на месте разрабов точно приготовил бы какой-нибудь сюрприз. Или в этом сейфе, или... «О, босс!» — раздался напряженный голос Дроу. «Смотри, какое лезвие!» «Стой это!» — договорить я не успел. Виконтия выхватила из саркофага клинок, высоко вскинув его над головой. И в этот же момент потолок зала дрогнул и пошел вниз. «Ловушка!» — с отчаянием закончила я, глядя на опускающиеся на нас сталактиты.